Глава 2. Ворота Мальвейля были открыты, когда мы подъехали к поместью. Бельзик, мой водитель, остановила машину, но я еще некоторое время сидел на заднем сиденье. Поместье так долго ждало своего нового господина... Подождет еще немного. Последний раз, когда я видел Мальвейль, это зрелище было омрачнено слезами моих детей, и память об этом не стерлась. Подъехать прямо к дому, лорд-губернатор спросила Бельзик. Она тоже была ветераном гвардии, уволенным из-за тяжелых ранений. Она имела звание сержанта и происходила из небогатой семьи, поэтому ее агуметика лишь позволяла ей как-то двигаться, не более того. Нижняя часть ее тела представляла собой платформу с мотором на гусеницах. Этот механизм хорошо входил в автомобиль, но за его пределами она могла лишь ползать на этих гусеницах. Такая жизнь была лучше, чем жизнь сервитора, но все же за ее службу это была недостойно малая награда. «Нет, спасибо», — ответил я. «Я пройду пешком». Я хотел почувствовать землю поместья. В первый раз по-настоящему познакомиться с Мальвейлем. «Подожди здесь. Потом отвезешь меня в зал совета». «Да, лорд-губернатор». Я вышел из машины, захлопнув дверь. Автомобиль был старый и, насколько возможно, поддерживался в хорошем состоянии, хотя его мотор слишком громко рычал, и выхлопная труба изрыгала клубы синего дыма. Это была надежная машина, тяжелая и приземистая. Сила в ней преобладала над роскошью, и мне это нравилось. Это был сигнал о том, каким губернатором я собирался быть. Я подошел к воротам, чувствуя себя крошечным, рядом с древней стеной окружавшей поместье. Массивная камнебетонная стена достигала 50 футов в высоту и потемнела от времени. Пока Мальвеем владели штроки, стене не приходилось защищать поместье от нападений. Но когда Лионель стал затворником, эта стена укрыла его от слишком любопытных и плетущих интриги. Железные ворота были почти такой же высоты, как и стены. Каждый из их засовов достигал толщины более фута. «Я вошел на землю поместья, которое теперь была моей». И ощутил силу стены за спиной. Пусть совет продолжает свои подлые интриги. Предательство, как бы глубоко не укоренившееся в нем, вдруг показалось воистину слабым по сравнению с силой и властью, которую символизировал этот дворец на холме. С внутренней стороны к стене примыкала кардергардия. Ее островерхая крыша бросала глубокую тень на готические окна. Это был дом Рена Каррофа, управляющего Мальвеэля. Он предлагал встретить меня у ворот, но я попросил подождать меня в самом доме. Мне требовалось провести некоторое время наедине с собой, чтобы подготовиться. Многое изменилось с тех пор, как я стоял с Элианой и детьми у ворот поместья. Надежды умерли в этих стенах. Это было не то возвращение, которое я когда-то представлял себе. Но надежды не были реальностью. А именно с реальностью мне предстояло встретиться лицом к лицу. Путь к вершине холма едва ли можно было назвать дорогой. Он петлял туда-сюда, между входами в шахты и рудники. Покрывавший дорогу камнебетон был расколот и выворочен за столетия проезжавшей по дороге тяжелой техникой. Сейчас машины больше не ездили по ней, рудники были выработаны. Леонель не ремонтировал дорогу, и после его смерти она пришла в еще более запущенное состояние. Я шел между зияющими ямами и темными туннелями шахт, пробитых в каменном теле холма. Опустевшие рудники чернели, словно разрытые могилы. Здесь и там, будто покосившиеся надгробия, стояли ржавые краны и экскаваторы. День был прохладный, и северный ветер не слишком сильный, но постоянный и с жутковатым свистом обдувал железные скелеты машин. Когда я приблизился к вершине, старые рудники остались позади. Здесь были деревья. Но все они давно умерли, убитые ядовитыми отходами, отравившими землю за столетия работы рудников. Полезные ископаемые были источником богатства и могущества нашей семьи. Но ценой этого стала мертвая земля поместья. В этой земле не было красоты. Она была серой, твердой, окаменевшей. И хотя деревья были мертвые, они не падали. В своей окаменелой смерти они окружали Мальвеэль, вытянув сухие ветви к свинцовому небу, словно пытаясь вцепиться в него, словно умоляя о чем-то. Дом все больше и больше заполнял пространство передо мной по мере того, как я поднимался к вершине. Иногда он скрывался за горой пустой породы, а потом появлялся снова, становясь еще больше». Мертвый лес укрыл его из виду. За острыми ветвями и кривыми стволами были видны лишь части дома. Потом я вышел из-за деревьев, и дом снова появился передо мной. Во всем своем величии. Теперь это твое. Это принадлежит тебе. Почему-то мне было трудно поверить в это. Штроки принадлежат Мальвейлю. Эта мысль была странной. Я попытался выбросить ее из головы, как глупую фантазию. Но она отказывалась уходить, потому что была уверена в своей истинности и будто вгрызалась в меня. Я попытался сменить тактику и думать по-другому. «Хорошо. Мы принадлежим Мальвелю. Это то же самое. Мы едины в своей силе и власти. Я возьму то, что принадлежит мне по праву рождения и воспользуюсь этой властью, чтобы спасти Солус». Мальвеэль существовал задолго до того, как Штроки сделали его своей фамильной резиденцией. Он был построен тысячелетия назад, его рождение терялось в тумане древней истории Солуса. Его стены были изъявлены неумолимыми когтями времени. Мальвеэль был здесь задолго на нас и будет существовать после того, как род Штроков станет историей. Это был не пессимизм. Это был просто факт. Мальвеэль не скрывал своего возраста. Более того, он казался даже старше, чем был. Казался в чем-то даже более древним самого Соуса. И несмотря на свою древность, а возможно благодаря ей, он не казался дряхлым. Он был настолько же крепким, насколько старым. Он был вечным. Он никогда не падет. Я мог вообразить Мальвейль на поверхности Клострума после Экстерминатуса, стоящий вопреки царившему вокруг разрушению, переживающий миры, ибо он был неизменным фактом галактики. Дом был длинным, тянувшимся далеко, вправо и влево. Высокие и узкие стрельчатые окна казались суровыми глазами на мрачном бесстрастном лице». Вход охраняли две квадратные башни. На стенах с равными интервалами были установлены более узкие конические башни. С западной стороны, слева от меня, к главному дому примыкала самая большая башня. Она была круглой, массивной и выглядела заметно более старой, чем даже основное здание. Она казалась остатком какого-то еще более древнего сооружения, хотя при этом выглядела так, будто породила новый дом. Ферракритовые стены Мальвеэля от времени стали тёмно-серыми, но большая круглая башня была полностью чёрной, словно превратилась в каменную ночь под тяжестью тысячелетий истории Солуса. За моей спиной ветер шелестел в мёртвых деревьях, ветви скрипели, словно открывшиеся двери в склеп. Мальвеэль не был гостеприимным домом. Его предназначение было не в этом. Большую часть своей жизни я считал, что его предназначение было в том, чтобы служить центром притяжения для семьи Штрок. Но теперь, стоя здесь, глядя на его суровый и безучастный облик, я пытался приготовить себя к возвращению той мучительной скорби, которая неизбежно вернется, когда я войду в его двери. Я понял, что эта мысль была заблуждением. Я держался за нее, когда служил в Имперской Гвардии, далеко от реальности Солуса. Я держался за эту ложь, потому что должен был за что-то держаться. Она давала мне утешение. Теперь я больше не мог верить в нее. И снова я подумал о том дне, когда привел Катрин из Зандера посмотреть на Мальвеэль. Я вспомнил, что Элиана сказала той ночью, когда мы наконец смогли успокоить детей. Мы уже готовились ложиться спать краем уха, прислушиваясь, не заплачут ли дети снова. «Нам повезет, если мы обойдемся этой ночью без кошмаров», — вздохнул я. «Я предупреждала тебя», — ответила Ильяна. Откинув одеяло, она забралась на постель. «Чего ты ожидал? Что им захочется посетить волшебный замок?» «Нет, конечно нет. Я просто...» На мгновение я задумался, пытаясь вспомнить, почему я решил, что посещение Мальвейля с детьми будет хорошей идеей. Это их наследие. Это часть того, кто они есть. Важно, чтобы они это знали. — Я согласна, но только когда они станут старше. — Теперь я это понимаю, — робко сказал я, ложась на постель рядом с ней. Я обнял Алиану, и она прижалась к моей груди. Я просто не думал, что дом может так напугать их, вот и все. «Я люблю тебя, мейсон но как во имя Императора ты мог не знать, что этот дом напугает их?» Я не помнил, что ответил ей. Наверное, промямлил что-то глупое, потому что ничего умного ответить было невозможно. «Разве он не пугал тебя, когда ты был маленьким?» – спросил Ильяна. «Нет». «Даже в первый раз?» «Нет, то есть я замялся». «Наверное, нет. Я не помню, когда увидел его в первый раз». «Ага». Она улыбнулась, и мне нечего было сказать. Я вспомнил эту улыбку сейчас. Я хотел сказать Элеане, что она была права не потому, что она этого не знала. Я хотел, чтобы она поняла, что и я это знал. Это было бессмысленное желание. Оно лишь причинило новую боль. Столь же бессмысленно было стоять здесь, чего-то ожидая. Вероятно, ничего. Сделай это. Я подошел ближе к входу, нависавшему казалось все выше и выше надо мной. Тяжелые дубовые двери открылись, и навстречу мне вышел Рен каров Добро пожаловать в Мальвейль, лорд-губернатор, — сказал управляющий, низко поклонившись. — Спасибо, Карров, рад тебя видеть. С леонелем я встречался лишь пару раз. Но Каррофа, напротив, я успел узнать достаточно хорошо за время своего регенства. Он был единственным контактом между Леонелем и внешним миром. Тяжелый и неблагодарный труд, который Карроф исполнял с молчаливым и бесконечно терпеливым достоинством. Он уже тогда был не молод, а сейчас стал глубоким старцем. Никто не служил штроком дольше, чем он. Увидев его, я в первый раз почувствовал, что вернулся домой. Несмотря на возраст, он стоял прямо. Он давно был лысым, на его лице изрезанным глубокими морщинами резко выделялись скулы и подбородок. Нависающий лоб затенял его глаза, из-за чего, казалось, он постоянно пребывает в глубоких раздумьях. Двигался он с аккуратной четкостью, сейчас он был медленнее, чем когда я видел его в последний раз, но при этом не казался дряхлым. Каров отошел в сторону и пригласил меня войти». «Работа началась, как только мы получили весть о вашем возвращении!» Начал он. «Но еще многое предстоит сделать», — закончил я. «Нет необходимости извиняться. Я не ожидал, что будет по-другому. Дом был пустым слишком долго». «Да, мой лорд. Приятно будет увидеть его снова живым». Эхо наших голосов раздавалось в вестибюле, отражаясь от мраморного пола и возносясь по широкой лестнице, которая поднималась вперед и налево, выходя на лестничную площадку. По обеим сторонам от лестницы были открыты двери в обширные залы. В зале слева стоял огромный обеденный стол длиной почти в 20 футов. Его темная блестящая поверхность отражала свет свечей, горевших в огромной железной люстре под потолком. Зрелище этого стола заставило меня задержаться на мгновение. «Когда за этим столом последний раз принимали гостей?» – просил я Карфа. Он немного помедлил, прежде чем ответить. «Ваша супруга принимала за ним гостей один раз», – сказал он, и я едва удержался, чтобы не вздрогнуть. «А до того, боюсь, не могу сказать, мой лорд. Это было слишком давно». Я кивнул и не стал говорить, что теперь это изменится. Я не собирался устраивать в Мальвее или роскошные приемы. В то же время мысль о том, чтобы обедать одному в этом огромном пространстве, была слишком тоскливой. Столовая и находившиеся справа от вестибюля парадный зал были тщательно прибраны, но даже так их пространство наполняло атмосфера потускневшей былой роскоши. Картины на стенах потемнели, то, что было на них изображено стало трудно различимым, стены покрывали тончайшие паутинки трещин. Мальвеэль мог стоять вечно, он мог и разрушаться вечно. Мы уже собирались подняться по лестнице, когда я вдруг остановился, услышав что-то странное. «Здесь есть дети?» – спросил я. «Нет, мой лорд». Мне показалось, я слышал детский смех. А ты не слышал? «Нет, мой лорд», – повторил Карров. «В этом доме нет детей. Никто из слух не приводит их сюда. Это не место для детей». Он говорил с абсолютной убежденностью. — Должно быть, мне просто показалось. — Наверное, это всего лишь искаженное эхо, — подумал я. — Показать вам ваши апартаменты, мэлорд, — спросил каров Я кивнул, и мы стали подниматься по лестнице. Я обратил внимание, что деревянные ступени отлично отполированы. На затеяливых узорчатых железных перилах не было пыли. — Вы уже проделали впечатляющую работу, — сказал я. Отовсюду в доме слышался приглушенный шум продолжавшейся работы слуг по превращению Мальвеэля в функционирующую жилую резиденцию губернатора. «Мы сосредоточились сначала на наиболее заметных или наиболее используемых участках, лорд-губернатор», сказал Каров «Большая часть дома по-прежнему в сильно запущенном состоянии. Много комнат представляют собой по сути своего рода склады. Другими словами, они забиты всяким мусором. Да, а еще мебелью, коллекциями разнообразных предметов, искусства и многим другим. Понадобятся годы, чтобы привести все это в порядок. Кроме того, там есть семейные архивы. Мы не можем их касаться. Понятно. Или она была здесь слишком недолго, чтобы исправить многое из того, что пришло в упадок при моем дяде. Я упомянул имя Элианы почти случайно и поспешил сменить тему. Насколько плохо шли дела при болезни Лионеля? Я имел некоторое представление об этом, работая с Карфом во время своего регенства, но полагал, что полная картина была куда хуже того, что мне известно, а впоследствии стала еще хуже. «Все было настолько плохо, насколько возможно, лорд-губернатор». «Даже я многого не знал до смерти вашего дяди. В свои последние годы он редко выходил из своей спальни. Часто бывало, что он закрывал дом, не пуская туда никого, в том числе слуг». «И даже вас не пускал?» «Да, когда он номер мы нашли его лишь спустя много дней». Это была воистину скорбная мысль. Никто из слуг, работавших в Мальвейле, не жил в его стенах. Даже управляющий Каров жил в Кардегардии, за пределами дома. Остальные же слуги все жили в Вальгасте. Они приходили к воротам поместья на рассвете, и последние из них уходили обратно в город ночью. Так было уже многие поколения. Я сомневался, что кто-то... Знает ответ на вопрос, произошла ли это традиция из уважения к частной жизни Штроков или имела какую-то другую причину. Принимая во внимание часто довольно неспокойную историю моей семьи, я вполне мог представить, что в случае с Леонелем слуги в любом случае предпочли бы не оставаться в доме и хотя бы на время оказаться подальше от их безумного хозяина. Я представил Леонеля совсем одного в его огромном доме, бродившего по коридорам словно призрак и, наконец, умершего в полном одиночестве. О его смерти долго никто не знал и никто не скорбел по нему. А потом я невольно представил Элиану, тоже одну поглощенную этой огромностью, еще один призрак, потерянный в темных лабиринтах Мальвейля. Она переехала в Мальвейль после смерти Лионеля. Я был ближайшим живым наследником Леонеля и поместье стало нашим. Но я не мог вернуться со службы в гвардии, чтобы принять пост губернатора. И главы правящего совета ветмонфор успешно блокировали все попытки назначить Элиану регентом-губернатором в мое отсутствие. Похоже, я оказался слишком успешным регентом. Теперь я понимаю, что мне стоило проявить... Большие подозрения относительно Совета. Но все же тот факт, что Элиана жила в Мальвейле, должен был напоминать Совету о том, что Штроки все еще правят Солусом. Катрин и Зандер не сопровождали ее. Они тогда учились и жили в сколе-пансионе. Их образование должно было познакомить их с Солусом и подготовить к обязанностям, которые ожидали их как представителей правящей семьи. Они не возвращались в Вальгаст до ее смерти. Это было слабое утешение. Но все-таки утешение. Мы поднялись на второй этаж, где длинный коридор галерея вел к персональным апартаментам. Стена была увешена портретами моих предков почти скрытыми мраком. Зыбкие тени колыхались в пламени свечей. Окна в дальнем конце коридора едва пропускали свет пасмурного дня. Каров привел меня к двери в восточном конце коридора, которая вела на еще одну лестницу. Теперь мы поднялись в одну из угловых башен. Моя спальня располагалась на самом ее верху. Перед ее дверью железная лестница поднималась к люку, ведущему на крышу. Спальня занимала всю ширину башни. В стенах со всех четырех сторон были окна. В спальне было больше естественного света, чем я до сих пор видел во всем остальном доме, хотя... Стекла были толстые, старые и грязные. Вид, открывавшийся из окон на земле поместья, оказался довольно унылым. Вся местность вокруг была покрыта туманом. Мебель тоже была старой, хотя и в хорошем состоянии. Центр комнаты занимала кровать с балдахином, и еще оставалось достаточно пространства для письменного стола в северо-восточном углу и пары глубоких кресел рядом с камином у западной стены. Пол покрывал роскошный ковер, сделанный в Донуме в южном полушарии Солуса. На ковре была выткана история нашего мира и его вознесение к свету Императора, исходившему из центра. Этот ковер стоил больше, чем все жилье, в котором жил я со своей семьей во время моего регенства. Я посмотрел на кровать. После десятилетий сна на походных койках она казалась нелепо огромной и пустой. «Это была комната моей жены?» – спросил я. «Да, мой лорд», – ответил Карров. «Это традиционно комната хозяина поместья, или вы желаете выбрать другую?» «Не, я просто хотел знать». «Это не здесь, она...» – начал Карров. «Знаю, знаю. Спасибо, Карров. Пока это все». Каров поклонился и вышел, оставив меня одного в комнате, которую я должен был разделять с лианой. Я чувствовал ее близость, стоя здесь, и в то же время ее отсутствие было мучительно, словно клинок в груди. — Прости, — сказал я вслух. Мой голос звучал приглушенно в мертвой тишине комнаты. — Мне очень тебя не хватает. Тишина была тяжелой, словно обвинение чувство вины следовало за мной словно тень. Я подошел к южному окну и бросил взгляд на твердую землю внизу.